Он обернулся, и на его лице мелькнула легкая досада. Или ей показалось? — Что, дорогая? — А почему ты и не спишь? Уже поздно? — Не спится, — спокойно ответил Серж. — Сейчас я весь в думах. Как сделать жизнь нашего первенца более сносной? Я теперь должен работать еще больше, чтобы обеспечить наше существование? Он вышел. Тася прикрыла глаза. Неужели она беременна? Она совсем не думала о детях, когда выходила замуж. Тася сосредоточилась на себе, прислушалась, будто могла услышать сейчас, что делает крохотная жизнь в ее утробе. Тася попыталась понять, нужен ли ей этот ребенок. Серж, похоже, ему обрадовался. Говорят же, что дети связывают семьи крепче веревок. А может, дети — это железные цепи, которые сковывают бедных родителей, и не вырваться? Ну что за мысли роятся в ее голове? — упрекнула себя Тася. — Радоваться надо. — Чему? — говорят, природа женщины очень мучаются, не могут разродиться и умирают. Чему уж тут радоваться? От нагнетаемого страха Тася зажмурилась. — Нет, хватит об этом думать. «А может, и нет никакого ребенка?» «Подумаешь, тошнит. У нее что, живот не может болеть?» Утром в комнату вошла Саша. «С добрым утром, барыня!» — поприветствовала она, улыбаясь. Тася с удивлением посмотрела в окно. Солнце уже высоко. «Который час?» «Десять». «Десять?» — Тася вскочила. «Так долго она еще не спала. Тише, барыня!» Вам нельзя так резко вставать. — Это еще почему? — нахмурилась Тася. — Так это... — растерялась Саша. — Ребеночку повредите. — Да, — усмехнулась Тася. Кажется, о том, что хозяйка ждет ребенка, знали все в доме, кроме самой хозяйки. — Нам Матрена уже давно сообщила, — потупилась девушка. У нее глаз на это дело наметанный. Она, знаете... Без ошибки может сказать, кто родится, мальчик или девочка. — Это как? — А по форме живота. Ни разу не ошиблась. К ней роженицы со всей округи приходят. Даже случай был, когда она двойню предсказала. И точно. — Ладно. Тася поднялась с постели. — Принеси платье. Помоги надеть его. — Барня, а вам теперь нельзя корсет носить. — Почему? Так стяните ребенка-то, он и задохнется. Барин тогда всем нам головы поотрывает. Он, знаете, наказал вас беречь, как зеницу ока, а он крут, когда сердится. — Как же я теперь без корсета ходить буду? — удивилась Тася. — Сарафан носите, — тут же посоветовала Саша. — Куда ж деваться? — вздохнула Тася. — А я что говорю? — С удовлетворением отметила Саша, доставая из гардероба лиловое широкое платье. — Жалко! Мало у вас одежды! А знаете, от старой бары немного платьев осталось. Она полнее вас была. Можно перешить. — Не надо! — сморщилась Тася. Ей даже жутко стало, как представила старые пропавшие плесенью тряпки. — Мне хватит и того, что есть! — По гостям уж теперь не ходить? Почему это? Сама же сказала, что мне беречься надо. И что я там делать буду с животом-то? До этого еще чай далеко. Сознанием дела уверила Саша, проворно помогая хозяйке надеть платье. А вот скажи мне, вспомнила Тася, никого чужих вчера не было в доме? Нет. А что? Да я голос незнакомый женский слышала. — Нет, барня, я вчера с никого чужих не видела, — осторожно ответила Саша, посмотрев на хозяйку с испугом. — Вот вся прислуга, наверное, думает, что я схожу с ума, — решила Тася. — И похоже, что это действительно так. А то с чего бы мне голоса слышались? — Нет. «Так нет», — беспечно произнесла она, — «видимо, показалось».